Глава седьмая В согласии долгим шли они путем Через грады веси мимо стен твердыни эдмонд Спенсер, королева фей На выезде из фамута Страйк заметно повеселел. Робин для себя объяснил это предвкушением нового дела —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 Или не нужна.